Глава двадцать вторая С этого самого дня Денис, сам себе удивляясь и даже негодуя, стал ждать встречи с незнакомкой каждый день с самого утра. Работа у него валилась из рук, так что Лиза просто не узнавала шефа и очень надеялась на то, что он и правда запал на рыжую девушку с вечным стаканчиком кофе в руках. Глаза у нее сияли, и она старательно прятала улыбку. Хорошо, что у Лизы были очки, она даже поменяла стекла, попросила их чуть затемнить в оптике, когда вездесущая Алка из бухгалтерии пристала к ней с вопросом. «Лиза, ты что, влюбилась? Ишь, глаза как сияют!» И подмигнула девушке. «Из наших? и Игорек, что ли?» Лиза смущенно улыбнулась и покачала головой. «Нет, Ал, ты его не знаешь!» И вдруг добавила. «Сосед мой!» — Ну, ты молодец, Лизочка, да и выглядеть стало совсем по-другому. — Вот что мужики с нами делают, — вздохнула Алка, вспомнив свою горячую молодость. Лиза тоже ждала встречи с Денисом, и сердце ее замирало, когда она видела его, быстро выходящего из офисного здания и напряженно вглядывающегося в проходящих мимо девушек. Тогда она быстро переходила улицу, и мужчина, увидев ее, улыбался, как мальчишка. Оказывается, у Дениса ямочки на щеках. Лиза вспыхивала и отводила глаза. Они встречались уже целый месяц, который пролетел для обоих совершенно незаметно. Почти каждый вечер за Лизой мчался Колька на мотоцикле, вызывая у Дениса просто дикую ревность. Мужчина старался ее не показывать, и только желваки ходили на его щеках. Денис до сих пор не понимал, почему, собственно, он так ревнует. Какие у него права? У девушки, так сильно его зацепивший был парень. И неудивительно, у такой красотки их могло быть и несколько. Но как он себя не уговаривал, а ревность просто сжигала его изнутри. Приближалась круглая дата основания компании. В пятницу первой недели августа был назначен корпоратив. Лиза с ног сбилась. Конечно, вся организация легла на нее. Но кого же еще? Итальянцы благополучно уехали еще в июне, и лето же, время отпусков. Половина бухгалтерии в отпуске, включая Аллу Сергеевну, которая обычно в этих делах была как рыба в воде. Так что Лизе приходилось крутиться. Она нашла подходящий ресторанчик недалеко от офиса. С менеджером обсудили меню. Лиза за это время чуть не посидела. Оказывается, это так сложно... Петр Иванович выделил приличные средства, но уложиться в бюджет было нелегко. «Значит так. Главное, пусть все будет красиво. Шарики там. И вот не надо ни икры красной, ни икры черной». Менеджер томил, огорченно покачал головой. «Значит, ограничимся двумя видами салата, одним горячим и винами?» Лиза развела руками. «Значит так». В этот вечер Лиза так устала, что едва не потеряла одну линзу, когда переодевалась, Денис же был настроен решительно. Они встретились, улыбнулись друг другу, и мужчина сразу, без перехода, вдруг сказал. «Вы мне очень нравитесь, прекрасная незнакомка. У нас намечается в пятницу корпоратив. Составите мне компанию?» Он прищурился и посмотрел на Лизу в упор. Лиза оторопела. на корпоратив? С ним? Боже мой! Но... Но как я могу?» Она склотнула и покачала головой. «К сожалению, вечер в пятницу у меня занят». Денис сжал губы, и улыбка исчезла с его лица. «У вас свидание с водителем мотоцикла?» Лиза подняла бровь. «Возможно». Денис, вдруг сам не понимая, что он делает, взял ее руку и поцеловал. Лиза дернулась и замерла, неверяще глядя вниз на его склоненную перед ней голову. «А если я очень попрошу?» Хриплым голосом, не поднимая головы, сказал Денис. В этот момент ему было все равно, что мимо идут люди. «Скажи, что согласна. Ну, скажи же!» Говорил он про себя. Сердце Лизы забилось, как сумасшедшее. «Что же делать, Господи, что же делать?» И она вдруг выпалила. «Ну, хорошо, я согласна!» «Боже, что я говорю?» Лиза вздохнула. Денис медленно поднял голову, и улыбка озарила его лицо. «Тогда жду вас в ресторане «Уютный уголок» в восемь вечера». В ночь с четверга на пятницу Лиза почти не спала. Только под утро она забылась тревожным сном. «Ба, не знаю, что делать. Ведь сегодня корпоратив, и я там должна быть. Ну, чтобы хоть проверить, все ли сделано как надо». Губы у нее побелели. «Лизонька, вот увидишь, все обойдется. Вспомни, что Степочка говорила. Все, что нужно, придет в нужное время». Софья Ивановна погладила Лизу по голове. «И знаешь, лизенька надень-ка то платье, что мы в Риме купили». «Синее?» Лиза задумчиво открыла дверцу шифонера и вытащила вечернее платье с глубоким вырезом и разрезом от бедра. Прищурилась, хмыкнула и бегом к зеркалу, провела рукой по струящемуся синему с остальным отливом шелку. Платье сидело идеально, облегая фигуру, и Лиза выглядела в нем совсем юной девушкой. «А ну-ка!» — она достала парик, пригладила рыжие прядки и натянула на голову. Сейчас Лиза в парике и этом платье выглядела более зрелой, более искушенной. Прямо не Лиза а женщина — вамп. Она усмехнулась и положила платье в пакет. За платьем отправились туфли на шпильках. Выкручусь как-нибудь. Приду, проверю, все ли в порядке, а там переоденусь и буду ждать Дениса, решила Лиза. Лиза чмокнула бабулю и унеслась. Боже мой, как права была Степа! Успех окрыляет! Да в жизни бы не подумала, что решусь на такую авантюру! Лизу весь день бросала то в жар, то в холод, Пока все шло как по маслу. Лиза в половине восьмого была уже в ресторане. Все проверила, столики посчитала. Как раз на компанию из тридцати человек. На столах уже стояли приборы, хрустальные бокалы и по бутылочке воды рядом с каждым прибором. Дело близилось к восьми. Небольшими группами сотрудники заходили в ресторан и рассаживались, улыбаясь и переговариваясь. Не было только Дениса. Лиза нервно огляделась по сторонам, и заметила его, стоящего недалеко от входа. Он ждал, ждал ее. Пора. Лиза незаметно удалилась и с пакетом в руках пробралась в кабинку, которую заранее присмотрела. Там был подоконник, где она разложила платье, парик, туфельки. В этот раз линзы Лиза едва смогла вставить, руки безбожно тряслись. Но, наконец, все было готово. Она вздохнула, провела руками по обтягивающему платью и открыла дверь. Пригладила парик и сжала кулачки на счастье. Была не была. Лиза пошла к дверям, но неожиданно остановилась. Тут же есть задний выход. Она быстро развернулась и через кухню, улыбнувшись менеджеру Томиру, вышла на улицу, чуть не попав туфелькой в картофельные очистки Завернула за угол и с бьющимся сердцем пошла ко входу в заведение. Стоило ей только войти, как Денис вздрогнул. Наконец-то он увидел свою незнакомку. Но как она выглядела! Сегодня девушка была одета по-вечернему, и наряд этот ей шел несказанно. Мужчина сглотнул и сделал шаг ей навстречу. Неожиданно зазвонил телефон. По мелодии Денис сразу понял, что звонит Петр Иванович. «Извините», — хриплым голосом сказал он Лизе и нажал на прием. «Денис Павлович, дорогой мой, что-то тебя не видно». «Отбиваешься от коллектива?» — хохотнул шеф. «А где, кстати, Лиза твоя? Она ведь банкетом занималась. Удружила, нечего сказать. Заказала шашлык из свинины. Ты бы хоть ей сказал, что я свинину не ем. Знаешь ведь, что не кошерно?» «Пусть-ка разберется». И Петр Иванович нажал отбой. Денис улыбнулся прекрасной незнакомке и извинился еще раз. «Прости, пожалуйста. Один звонок, и я в твоем полном распоряжении». Лиза улыбнулась в ответ, и коснулась рыжих непослушных прядей. Мужчина быстро нашел в списке контактов телефон своей секретарши. «Кстати, действительно, где она?» Среди входящих он ее не заметил. Денис нажал вызов. В переброшенной через плечо маленькой сумочке Лизы зазвонил телефон. Она отступила на шаг и выхватила его из сумочки. «Вдруг с бабулей что?» Конечно, на бабуле у нее стояла другая мелодия, но все равно Лиза хваталась за телефон всегда, мало ли. Но к ее ужасу на экране высветилась «Шеф». Лиза отступила еще на шаг. Ей было так страшно, как никогда в жизни. Бежать, срочно бежать! Она резко повернулась. «Подожди, прошу тебя, это правда последний звонок!» Денис догнал ее, не отрывая трубку от уха. Лиза вздрогнула и остановилась, повернулась к Денису и медленно нажала на прием. «Слушаю, Денис Павлович!» — хрипло сказала она и, глядя ему в глаза, сняла парик. Денис остолбенел, и телефон выпал у него из рук на потертую ковровую дорожку. «Лиза!» Мужчина смотрел на нее во все глаза, девушка порозовела и дерзко взглянула на него. «Я, Денис Павлович!» «Такая я вам нравлюсь больше, не так ли?» Она повернулась и быстро пошла к дверям, глотая горькие слезы. Теперь он все узнал и, конечно, не простит обмана. Что ж, Лиза уволится. Ничего, как там говорила тетя Степа. Не поймет, значит, он не твое счастье. Ничего. Зато в понедельник вечером будет о чем рассказать девочкам, ведь у Лизы все получилось. Почти. Девушка шла, не разбирая дороги, и слёзы текли по её щекам. Сзади послышались быстрые шаги. «Подожди! Да подожди ты, Лиза!» Денис Павлович в расстёгнутом пиджаке догнал её и резко развернул к себе. «Ты плачешь? Глупая? Знаешь, а я всегда думал, кого же ты мне напоминаешь? Тогда, когда мы гуляли и пили кофе. А вот сейчас понял». Он коснулся её волос, и Лиза замерла. «Так вы... ты не сердишься? И я тебе действительно нравлюсь? Даже такая, без рыжих волос?» Сквозь слезы прошептала Лиза и посмотрела на него. «И глаза у меня вовсе не зеленые. Обычные, обычные, серые у меня глаза», — вздохнула девушка. Денис улыбнулся и прошептал ей на ушко. «Когда на тебе такое платье, все остальное совсем не важно». Ты разбила мне сердце, прекрасная незнакомка.